Отвергая существование расчлененной собственности князей, Соловьев отрицал и раздел между ними государственной власти и существование вассалитета. По его мнению, младшие князья — сыновья, а не вассалы-подручники старших князей, потому, где они не платят им и даней. Первое утверждение неосновательно — ибо уже старые великие князья киевские имели подручников, таковыми были, например, князья Волынские. Ростиславичи признавали власть киевского великого князя, ходя во руку его. Полное собрание русских летописей, том 2, Санкт-Петербург, 1908 год, столбцы 232 и 241. Сомнительное и второе. Известно, что князь Ярослав в качестве новгородского наместника своего отца, киевского великого князя, должен был платить ему 2000 гривен ежегодно, как сюзерену. Повесть временных лет, часть первая, страница 88. Потому не может быть принята и мысль Соловьева, что будто бы великий князь киевский не был главой государства. «Если бы на юге какой-нибудь князь захотел ввести новый порядок вещей относительно счетов по властям, — пишет Соловьев, — то встретил бы сильное сопротивление в городах, которое вместе с сопротивлением многочисленной толпы князей-родичей помешало бы ему достигнуть своей цели». На самом деле киевский великий князь был главой государства, Он фактически был таковым до торжества феодальной раздробленности, конец XI-начала XII века, а номинально оставался им и позднее, вплоть до Ордынского нашествия. Конечно, эта ранняя феодальная власть была менее прочной, чем централизованная власть, которая сложилась позднее в Московском княжестве, и даже чем та власть, которая постепенно с развитием дворянской формы собственности и ростом городов складывалась в наиболее крупных землях феодально раздробленной Руси. В целом, взгляд Соловьева на Русь периода феодальной раздробленности XII-XIII века, как на страну, бывшую государством, но лишенную государственного строя, должен быть отвергнут Соловьев, несомненно, занизил уровень общественного развития Руси, представив его слишком упрощенно, судьбами страны вершит княжеский род, а народ выступает как безликое население, либо сочувствующее, либо несочувствующее отдельным племенам, линиям. О политической структуре Руси периода феодальной раздробленности, о политической истории этого периода, смотрите, древнерусские княжества X-XIII веков, Москва, 1975 год. Новосельцев, Пашута, Черепнин и другие. Древнерусское государство и его международное значение. Москва, 1965 год. Рыбаков, Киевская Русь и Русское княжество XII-XIII веков. Москва, 1982 год. Он же слово о полку Игореве и его современники. Москва, 1971 год. Толочко. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. Киев. 1987 год. Соловьев о формировании государственного строя в борьбе с родовым строем. Если по Соловьеву для Древней Руси был характерен родовой строй, то как же мыслил он себе появление строя государственного? Первый шаг к государственным отношениям автор видел в том, что Владимир Суздальский князь Андрей Юрьевич Боголюбский, заняв Киев, не сел в нем княжить, а посадил здесь своего подручника. Этот поступок Андрея был событием величайшей важности, событием поворотным, от которого история принимала новый ход, с которого начинается на Руси новый порядок вещей. Нашелся князь, которому не полюбилось киевское княжение, который предпочел славному и богатому Киеву бедный, едва только начавший отстраиваться город на севере, Владимир Клязминский. Легко заметить, что автор закрывает глаза на хорошо известные факты. Киевом пренебрегали некоторые князья и ранее. Например, им пренебрег еще в XI веке Всеслав Полоцкий. Фактически через подручника не раз правил им и Изислав Мстиславич Волынский. Кстати сказать, Владимир на Клязьме вовсе не был таким глухим углом, как это представляет Соловьев. Летописи рисуют его иначе. Работы археологов подтвердили справедливость их известий. История культуры Древней Руси, том 1, страница 202-203, Воронин, древнерусские города, Москва, Ленинград, 1945 год, страница 53-62, Тихомиров, древнерусские города, Москва, 1956 год, страница 401 и следующая. Считая разрыв Владимирского князя с Киевом поворотным событием, автор, впрочем, признает, что и прежде было несколько отдельных властей Галицкая, Полоцкая, Рязанская, Городенская, Туровская, которые тоже обособились от Киева, но это произошло, по его мнению, вследствие изгойства князей их, которые были относительно так слабы, что не могли обнаруживать решительного влияния на дела Руси и это утверждение, по меньшей мере, не точно. К перечисленным здесь землям надо добавить Новгородскую и Псковскую. Таким образом, обособившихся земель окажется больше, чем оставшихся под властью Киева. Что касается влияния их правителей на судьбы коренной Руси Киевщины, то оно было не меньшим, чем Владимира Суздальских князей. Почему же Соловьев, придает такое значение обособлению именно Владимира Суздальской Руси. Он считал, что это была обширная область с особым характером природы, народа, населения, с особыми стремлениями, особыми гражданскими отношениями. В чем состояли эти особенности? Во-первых, здесь была почва новая, девственная, на которой новый порядок вещей мог приняться гораздо легче. Во-вторых, здесь не было укорененных старых преданий о единстве рода княжеского. Здесь новый род начался лишь от до Большое Гнездо. Наконец, главное то, что новым стремлением князей на Севере открывалось свободное поприще. Они не могли встретить себе препятствий в отношениях к народонаселению страны, под которым имеются в виду города — Они здесь были построены и населены князьями, и потому необходимо считали себя княжеской собственностью. Именно здесь якобы впервые появились понятия об отдельной собственности княжеской, которую Боголюбский поспешил выделить из общей родовой собственности. Зачинателем нового порядка стал именно Андрей Боголюбский, потому что он большую часть жизни провел на севере, в удалении от остальных племен линий княжеских. Вследствие этого должна была ослабеть связь, соединявшая его с остальными родичами. Отсюда родилась возможность для него поступать с младшими не по родственному.